Часть третья, глава в а подглава четыре. Кача, школа военных пилотов. Сопвич зарулил на стоянку. Мотор несколько раз стрельнул, плюнул клубом сизово-воняющего касторкой дыма и умолк. Тяжеленный блок цилиндров, закрепленный на одной оси с пропеллером, продолжал вращаться. А пилот уже выбирался из кабины. Это был целый ритуал. Сначала на траву полетел шлем, Заим н перчатки, краги, или ш ь потом на бренную землю спустился сам авиатор. Физиономия его имела как обычно забавный вид. Лицо покрыто копотью, только круги чистой кожи вокруг глаз тех, кто летает на аппаратах с ротационными гномами, не зря прозвали з а м о р а ш к а м и Поручик Лобанов Ростовский учебный п о л е т закончил, лихо о т р а п о р т о в а л он. Машина в порядке, Викториан Романович. Жду не дождусь, когда в дело морской воздушный наблюдатель Он в перерывах между выходами в море научился пилотированию. Эссен давно собирался усадить его на левое с и д е н ь е э М-ки, но всякий раз что-то мешало. То не было свободного аппарата, то кандидат учинял очередное безобразие, то Марченко упирался, доказывая, что в предстоящем походе ему просто необходим именно его острый глаз. В любом случае, по возвращении с памятного набега на Зангулдак э с с о н собирался окончательно переквалифицировать неугомонного прапора из воздушных наблюдателей в пилоты, и тут судьба подкинул им сюрприз. Лобанов-Ростовский, отрапортовав, стянул пилотскую куртку и небрежно бросил ее на крыло. э с с о н покосился на украшавшие ее новенькие погоны поручика. Великий князь привел государевы у к а з а о производстве всех участников октябрьских боев на один, а кого и на два чина вверх. Сам Эссен теперь щеголял погонами капитана второго ранга. Командир «Алмаза» нежданно-негаданно сделался контр-адмиралом. Теми же указами для гостей устанавливалось денежное содержание в полуторном, а для летного состава в двукратном против обычного флотского размере. Дозволялось ношение формы и знаков отличия прежнего для них образца, так что морякам пришлось гадать, где раздобыть новые погоны. В ход шли запасные комплекты. Из чемоданов извлекали старые погоны, оставленные на счастье. Об авиаторах позаботился Лобанов-Ростовский. Привез из Петербурга два десятка разномастных комплектов. Их по совету великого князя изготовлен и под заказ в мастерских, снабжавших лейб-гвардию золотым шитьем, галунами и прочей мундирной в и ж у т е р и е й За нижними чинами алмаза и заветного – Закреплялся особый статус с производством с т а р ш е г о и н т е р о ф и ц е р с к и е чины и назначением пожизненного пенсиона. Им тоже оставили привычную форму. Более того, Николай, увидев форминки, гюйсы и бескозырки с ленточками, распорядился как можно скорее ввести все это по всему флоту. Офицеры шутили, что они где собирались произвести э в о л ю ц и и в дамских модах и особенно в нижнем белье, насмотрелись в 21 веке. а вместо этого учинили переворот в нарядах флотских ванек. На Кожанке к а ч и н с к о г о красовались новенькие погоны капитана второго ранга, что немало того смущало. Авиатор всю осеннюю кампанию провел на госпитальной койке. При переносе фарнштевень, сорвавшегося из крепления гидроплана, проломил ему грудную клетку. Валериан Романович остро переживал свое положение и, распрощавшись с врачами, легко принял решение. не отправляться в загадочный 21 век с Алмазом, а остаться здесь, вместе с Лобановым Ростовским, Энгельмейером, Рубахиным и остальными. Он возглавил авиагруппу Херсонеса, в нескольких боевых походах отличился в рейде к Босфору, а когда прибыла экспедиция, изменил п р и з в а н и ю морского летчика и принял сухопутную эскадрилью, приданную спешно создаваемой особой бригаде. Эссен не без оснований подозревал, что главную роль в этом сыграла возможность получить новенький колесный финист, аппарат совсем другого класса, нежели те, на которых Качинскому доводилось летать раньше. — Что ж, поручик, отлично! — Камэск благосклонно кивнул. — Теперь вы, князь, готовый пилотяга! — Какой аппарат ему дадим, в а л е р и а н а т Романович? — осведомился Энгельмиер. На него Эссен с Качинским свалили заботы по обучению новых пилотов. Качинский хитро сощурился. — Напомните, князь, на чем вы начинали обучение? — Часом не на Формане? п е р е м а з а н н а я копотью лицо л а б а н о в а Ростовского вытянулось. Суток не прошло, как Рубахин, получивший вместе с должностью помпотеха эскадрильи погоны инженера-прапорщика, отрапортовал об окончании ремонта старенького Формана, прихваченного Эссеном исключительно из жадности. Получив помощь троих техников с Адаманта, Рубахин неожиданно обнаружил в своем графике немного свободного времени и посвятил его восстановлению раритетной этажерки. К процессу он подошел творчески. Заменил проволочные растяжки стальными тросиками, деревянные стойки дюралевыми трубами. Все потребное для переделок было неправедно добыто на Адаманте через новых подчиненных. Кроме того, старичок Форман получил дополнительные топливные баки. новое электрооборудование, бомбодержатель и носовую турель под спарку Льюисов. Но главное, вместо 80-сильного Гнома занял 360-сильный М14 из числа запасных, взятых для финистов. Для мощного движка понадобилась усиленная моторама, что в свою очередь потребовало нового набега на кладовые п СКР. Просто так взять и спилить охапку хромоникелевых профилей и фасонного крепежа подчиненные Рубахина не решились. Пришлось, скрипя сердце, произвести обмен продукта высоких технологий XXI века на 10 бутылок лучшего солодового виски, антикварный бронзовый с е к с т а н и пару отделанных серебром двухствольных капсульных пистолетов в палецандровом ящичке, трофеи, взятые при разграблении злосчастного ф ь ю р и с а Эти усилия не пропали даром. э с с е Поднимавший обновленный аппарат в воздух клялся, что старичка теперь не узнать, но Лобанов-Ростовский и учившийся летать именно на Формане не горел желанием заполучить раритет, хотя бы и прошедший через очумелые ручки эскадрильского Кулибина. Князю полюбился Сопвич. Он надеялся, что Кочинский оставит его за ним, и даже в экзаменационный полет попросился на этом аппарате. Но не спорить же с к а м е с к о м Авторитет Кочинского огромен, половина пилотов отряда его ученики. Ну, раз дает фарман, что ж, ему виднее. Полетаем. «Итак, господа авиаторы», – продолжал Кочинский, – «два дня нам на сборы. В субботу утром вылетаем в Николаев и дальше на Одессу. А вы, Владимир Петрович, – обратился он к Ангельмиру, – проследите, чтобы имущество было погружено на пароход. Здешние матросики с деликатными грузами обращаться не умеют. им только ядра на запасной рангу о т в о р о ч и т ь Представьте хоть к о б ы л и н а наблюдать за погрузкой и сами приглядывайте в оба глаза». Энгельмиер вытащил из нагрудного кармана Френч ярко-красную гелевую ручку и сделал пометку в блокноте. «Весь личный состав прошу к пяти пополудни быть при полном параде на плацу, за ангарами», продолжал Камыск. «Проследите, чтобы мотористы не выглядели вахлаками до армиутами». «Машины за нами пришлют, и учтите, в авто поместятся только четверо. Кто не хочет трястись в грузовиках, может нанять на хуторе пролетку». В планшете у Качинского лежал приказ. К семи часам пополудни личному составу эскадрильи прибыть на площадь перед церковью архистратига Михаила. Там, в присутствии высшего командования флота и великих князей, состоится церемония принесения гостями из будущего воинской присяги царствующему императору